не оставляя следов. Той ночью кошмар вернулся ко мне. Так часто этого никогда не случалось. Возможно, сказывается длительный перерыв в трипах, а может, это было связано с дорогой безумных шляпников, не знаю. Я опять стоял посреди бескрайнего заснеженного поля пацаном, каким помнил себя с детдомовских времен, и снова оглянувшись, я не увидел следов, и знакомый страх холодными лапами сжал мне голову. Но в этот раз было что-то еще. Что-то, что заботило меня куда больше, чем опасность остаться на этом поле навсегда. Заноза в памяти, смутный образ. А потом я вспомнил обдолбанного вокалиста The Doors. В то же мгновение снег перестал валить с неба и теперь только змеился над настом легкой поземкой. От этого мир стал еще более пустым, чужим и холодным. Но я с силой выдернул ногу из снега и поставил на наст. Потом медленно перенес на нее тяжесть тела и вытащил вторую ногу. Некоторое время приходил в себя, внимательно прислушиваясь к тому, как ведет себя снег у меня под ногами. Ничего не изменилось. Тогда я сделал первый шаг, потом второй, третий. Снег держал мое мальчишеское тело, и я не проваливался. И я пошел быстрее, стараясь держать направление. Потом перешел с быстрого шага на бег. Постепенно, по мере удаления от того места, где одиноко темнели в снегу два моих следа, я взрослел, становясь тем, кем был теперь. Что-то должно было произойти там, впереди. Что-то, к чему я непременно приду, если не собьюсь с пути. «Макс, Макс, твою мать, вставай! С Сабжем какая-то хрень творится!» Я подскочил, рефлекторно нащупывая дробовик. Было еще темно, и слегка помятая, как старый шарик от пинг-понга луна, упиралась круглым боком в скат крыши одного из домов. Что-то было неправильно в этой темноте. Что-то существенное изменилось. Хлопая глазами, я огляделся. На самом краю площадки, там, где между домами стоял кирпичный забор, возились буги и сабж. При этом все тело проводника излучало пугающий голубой свет, как будто он проглотил целый лоток елочных гирлянд. И буги, сильные буги, который сам черт не брат, которая могла уложить полбара здоровенных мужиков, байкеров, явно сдавала под натиском тощего слабого сабжа, который всегда чаще получал в морду, чем успевал дотянуться до чужой боги мертвым грузом висела у него на плечах, молотя коленями и свободной рукой, куда придется. Иногда ей удавалось сбить его с ног, но каждый раз Сабж снова поднимался и, не обращая внимания на ее удары, делал еще несколько шагов к забору. «Макс, твою мать, помоги мне!» — крикнула боги когда он снова поднялся с земли. А Сабж без видимых усилий стряхнул ее со своих плеч и сделал рывок к забору. Одним прыжком он вскинул свое тщедушное тело вверх и вцепился руками в кирпичи боги успела схватить его за лодыжки, но он, словно не заметив дополнительного груза, стал медленно подтягиваться. Стряхнув оцепенение, я бросился к забору. И успел как раз в тот момент, когда Сабж оттолкнул боги ударом ноги. И она, та самая Буги, которую однажды на моих глазах безрезультатно пытались вырубить бутылкой скотча по голове, упала тряпичной куклой на землю. И застыла там. Совершив самый дикий прыжок в своей жизни, я дотянулся до ремня на брюках Сабжа. Воспользовавшись этим сомнительным рычагом, я уперся ногами в стену и сдернул светящегося проводника со стены. А вот потом порядок мироздания и логика бытия перевернулись с ног на голову. В прямом смысле. Схватив мою левую ногу, Сапш легко, словно деревянного буратино, поднял меня вверх, размахнулся и отправил свободный полет над площадкой. Полет был недолгим. Судя по количеству песка в зубах, я приземлился прямиком в песочницу. Запулить человеком... 120 килограммов весом на 5 с лишним метров, я не смог бы и в лучшие годы. И тем более представить, что на такое способен тощий и слабосильный Сабж. Но сплевывая песок и пытаясь восстановить ориентацию в пространстве, вынужден был признать, что, видимо, при определенных условиях возможно все. В том числе и мой приятель Сабж в роли техасского рейнджера. Пока я принимал песочные ванны, боги успела прийти в себя, встряхнулась и снова вцепилась в рубашку Сабжу который значительно продвинулся в штурме кирпичного забора. Выкрикнув пару самых причудливых словосочетаний из репертуара знакомого Докера, я бросился ей на помощь. И едва успел пригнуться, когда гибкое тело железной леди, словно битой для игры в городки, пронеслось мимо меня в воздухе и приземлилось точно туда же, куда только что упал я сам. Такая исключительная точность попадания наводила на мысль о том, что наш просветленный приятель питает какие-то нежные чувства к детским песочницам. Избавившись от лишнего груза, Сапш одним махом закинул свое тело на забор и спрыгнул с другой стороны. «Твою мать!» — выкрикнула Буги, взлетая за ним следом, лишь на мгновение позже меня. Светящийся в темноте, словно неоновая вывеска, Сапш несся по зажатой между однотипных пятиэтажек улице. «Если мы его потеряем, нам конец!» И как лучше из аэропланов Джефферсона спикировала вниз. Я не заставил себя ждать. Оказаться без оружия ночью в эпицентре было не самой лучшей идеей. Это, черт побери, была одна из самых хреновых идей дочки полковника. Но только поэтому, именно благодаря этому, нам повезло, и мы выжили. Парадокс территория людей. И в спринте по миру беспорядка нам нет и не будет равных. Кадры незнакомого города летели нам навстречу, как бумажные тарелки в клипе «Блёр». Деревянные столбы с лианами синих проводов, беззубые оскалы окон, сорванные с петель двери, десятки синих машин, замерших в ожидании солнца, выбоенный в асфальте, безупречно чистая, на удивление целое стекло витрины с надписью на английском и японском «His master's voice». Той ночью я увидел, как оживает темнота, а эпицентр откликается на зов проводника. Из каждой щели, из каждого окна, из каждого темного угла улицы выползали ночные твари синего круга. Они то сливались с темнотой, то вновь заставляли ее двигаться. Они спускались вниз со стен домов и покосившихся фонарных столбов вылезали из-под асфальта через отверстия канализационных люков, выскакивали из темных провалов окон. Это началось так внезапно и так сразу, что, когда мы с Буги осознали, что они повсюду, было уже поздно. Я точно помню, как болезненно дало сбой мое сердце, физически ощутив давление финишной ленты на ребра. Но еще страшнее стало, когда оказалось, что твари не обращают на нас никакого внимания. Им было плевать и на нас, и друг на друга. В другое время здесь уже началась бы бойня, Все живое слилось бы в едином стремлении рвать, грызть, давить, травить, дробить. Одним словом, уничтожать. Лишь единицам удалось бы выжить в этой бойне, и у нас, безоружных, окруженных, перепуганных насмерть, не было шансов войти в их число. Но, словно крысы, зачарованные флейтой Нильса, уродливое порождение эпицентра, который сам был уродливым порождением человека, твари двигались рядом с нами, не обращая на нас никакого внимания. Их взгляды были прикованы к по-прежнему излучающему ледяной свет проводнику, который тем временем перешел на неторопливый шаг. Никогда в жизни я так не боялся. А теперь уже и не испугаюсь. Буги с посидевшим лицом шла рядом, схватив меня за руку. Мою левую ногу то и дело задевало крысоподобное создание с гривой ярко-красных волос вдоль хребта, которое едва ли уступало размерами английскому догу. Никогда раньше не видел таких. Впереди маячило три шерстяных шара, издававших леденящий кровь шипения. Даже не представляю, что это было. Справа от буги перебирал лапами огромный паук-клубокат, о котором я до сих пор только слышал. И кто-то еще шел за нами, но я не оглядывался. Я только механически переставлял ноги, мысленно уговаривая свое стучащее с перебоями сердце делать удар за ударом. Десятки тел, слившихся в единое змеящееся тело темноты, отделяли нас от сабжа мы не могли остановиться, не могли свернуть, не могли проснуться, не могли приблизиться к проводнику. Мы могли только идти в этом стаде, став частью общей тьмы, потому что, казалось, весь эпицентр медленно плелся по этой улице. И если бы мы остановились, нас просто затоптали бы нахрен, без злобы и ярости, вообще без всяких эмоций, просто потому что мы оказались на пути. А тьма между тем все наращивала свое тело. Сотнями твари она выбиралась на растрескавшийся асфальт дороги, перелетала от одной крыши к другой, и в центре этого крестового похода смерти шли два до нельзя перепуганных человека. Знаю, что в этом описании не хватает силы, что оно не передает истинного ужаса, от которого шевелились волоски на наших руках и ногах. Черт побери, у меня, похоже, слишком мало опыта и совсем уж недостаточно таланта, чтобы передать, что чувствует человек, идя по темной улице совершенно безлюдного города, бог о бок, с самыми уродливыми и самыми опасными созданиями, какие только можно или даже немыслимо вообразить. Еще страшнее становилось от того, что фонарные столбы вдоль дороги периодически издавали глухой металлический звук, когда то одно, то другое тело билось об них, притираемое толпой хищников. Фонари эти, естественно, не горели, только еле заметно светилась на них синяя ржавчина. И еще иногда что-то вспыхивало, отражаясь в остатках оконных стекол. У меня в голове тогда все перемешалось. То, что там бродило, рикошетом отлетая от гулких стенок черепа, сталкиваясь друг с другом и отталкивая обратно, не задевая только исправный, выполняющий своей функции мозжечок, нельзя назвать мыслями. Как нельзя назвать настоящим солнечным светом отражение от зеркала на полу? Я то вцеплялся в какую-то недомысль, стараясь удержать ее в своей голове, то снова терял. Только чтобы не думать о происходящем, не быть в нем и не бояться я не мог, но старался об этом не думать. Так, в какой-то момент я начал старательно размышлять о том, что же на хрен могли отражать осколки стекол в оконных проемах. но ну, не солнце же, правда? Однако, когда я заставил себя осмотреться, оказалось, что так оно и есть. похожее на раскаленный конфорочный блин электроплиты светило медленно таранило пока еще ночную синеву, выбираясь на отведенное Богом и законами астрономии место. Подумав об этом, я прокрутил в голове словосочетание «место под солнцем», И старательно вцепился в него. Какое может быть место под солнцем у солнца? Оно же само солнце. Оно же не может быть под самим собой. Место, где солнце. Но так же не говорят, правильно? Так точно не говорят. Или я не прав? А солнцу было глубоко наплевать на то, что я о нем думал, и как называется то место, куда оно протискивалось между медленно отступающих сумерек. Начинался новый день. И этот день... Мы с Буги с пустыми руками, окруженные со всех сторон, смертью. Но самое главное, самое страшное, смерть была не только вокруг, она уже прокралась в нас самих, страхом, парализованной волей, безнадежностью. Потому что мы по опыту всей своей жизни, прочерченный пунктирами трипов, знали, положение, в котором мы сейчас оказались, хуже всего, что может случиться с человеком в эпицентре. Неважно, есть у него какой-то опыт или нет, хороший он боец или рохля, ни на что не способная тварь, дрожащая, или полубог. Все это ни хрена не меняет. Он по-любому труп, хотя пока еще переставляет ноги и даже пытается размышлять на такие темы, как «место под солнцем» и «место, где солнце». Нет никакой разницы, и нет никакого другого варианта исхода. И, наверное, в тот момент, когда солнце окончательно во весь свой блин выбралось из-за щербатого горизонта, Я понял это окончательно и бесповоротно. И именно в тот момент Сапш вывел свое крысиное войско на какую-то огромную площадь. Наверное, раньше она была окружена высоким забором, от которого теперь остались только поваленные бетонные плиты и множество ярко-синих пятен. На этой площади Сапш остановился. И все стадо, слепо шедшее за ним, замерло в ожидании, по-прежнему безразличное ко всему. И тогда Сапш впервые оглянулся. Он прошелся равнодушным, пустым взглядом по монстрам и наткнулся, наконец, на нас. Монстры тем временем смиренно стояли, глядя на проводника. Никто не пытался перегрызть глотку соседу. Никто даже не шевелился. Они просто ждали. И это было охренеть, как страшно. Наверное, что-то во мне в конце концов сломалось, а может, наоборот, проснулось. Тут сам черт не разберет. Но тупое оцепенение постепенно отпустило меня, оставив один на один с осознанным ужасом. Но теперь, по крайней мере, я уже мог хоть что-то сделать. Прежде всего, я оглянулся. Не потому, что в этом был какой-то смысл. Моя голова сама повернулась, потянув за собой плечи. Нет, никаких вариантов отступления, ни одного маломальского промежутка в рядах этой многотелесной массы не было. Не было дорожки следов, по которой я мог бы вернуться, вынырнуть из этого кошмара, если только не попытаться идти по снегу, не оставляя следов. Буги... Сказал я как можно тише и подумал, что она, наверное, не услышит меня. Что со всех сторон мощные легкие раздували грудины, топырили ноздри, заставляли с шумом выплевывать отработанный кислород. Вся площадь наполнилась этими звуками, и мой голос прозвучал, как жалкая китайская подделка под настоящий звук. Как будто кто-то нажал на клавишу детского пианино рядом с настоящим инструментом. И все же я сжал нервы в кулак и продолжил. «Буги, надо что-то делать. Сейчас все это хреново наваждение исчезнет». И тут начнется натуральная бойня. Мы окажемся непосредственно внутри волны. А что мы можем сделать, Макс? Мы в самой жопе, в самой натуральной жопе, и нам отсюда не выбраться. Дрожащим голосом, в котором звучали явные нотки истерики, ответила Буги. Надо выбираться. Смотри, им всем все похрену, они только на сабжи реагируют. Давай попробуем пробраться вон до тех домов. Пока есть такая возможность, давай попробуем. Как? Прямо по ним? Ты рехнулся, Макс? Ты, мать твою, понимаешь, что несешь? А если они сразу очнутся? Ты представляешь, что тут начнется? Рано или поздно это все равно начнется. Буги хрен знает, что такое творится Сапш, но когда здесь начнется Месилово, я предпочитаю оказаться хотя бы вон за теми стенами. И я мотнул головой в сторону бетонных коробок, похожих на огромные склады. В этих зданиях не было окон, только огромные провалы, которые некогда, видимо, были закрыты большими железными воротами. Если бы нам удалось оказаться там к началу Рагнарёка, у нас появился бы, пусть мизерный, но шанс выжить. Это все, на что приходилось рассчитывать. Но между этим шансом и нами были пасти, клыки, шипы и еще бог знает что. Мне кажется, сейчас им похрену все, кроме Сабжа. «Мы должны рискнуть, Буги». «Я не могу», — спокойно возразила Буги, и я понял, что она уже смирилась перед непреодолимой силой природы. В тот момент мне было не Что-то такое пронеслось в моей голове, и я молча развернулся, сцепил зубы и... Двинул кулаком Буги в висок. Она мешком повалилась прямо настоящих за ней монстров. А те даже не шелохнулись, продолжая тупо смотреть на равнодушного проводника. Когда я схватил тело Буги, вскинул его на плечи и старательно, не глядя себе под ноги, влез на первую попавшуюся спину. Никакой реакции. Потом я сделал еще шаг, едва не поскользнувшись на чем-то гладком. Потом еще, еще. Сколько было этих шагов, я не знаю. И чего мне стоило не смотреть вниз, тоже не знаю. Когда я оказался внутри складского здания и понял, что под моими ногами бетон, по ним побежала горячая струя. Я обмочился. Обмочился от страха перед тем, что уже сделал. Ну да и хрен с ним, лучше быть живым и с мокрыми штанами, чем просто мертвым.